Любопытные версии выдвигаются у официальных расследователей насчет убийц, но все это только слова, а не факты. После смерти Джека Тейта Зоя Федорова еще два раза посещала США, где жила у дочери, и вновь вернулась в СССР. Видимо, что-то ее удерживало в этой стране. Когда в 1980 году она вновь засобиралась в США, то на этот раз ее долго не отпускали, мотивируя это тем, что ее дочь снялась в антисоветском фильме и издала книгу «Дочь адмирала» с нежелательными для оглашения фактами. И все же виза на отъезд в конце концов была получена, но она уже не понадобилась. Вернемся в 10 декабря 1981 года. В тот роковой день Племянник Фёдоровой, Юрий, безуспешно пытался дозвониться ей по телефону. Но около 18.00 уже в его квартире раздался звонок от близкой подруги актрисы, Маргариты Набоковой. Она была встревожена. Она ранее договорилась встретиться с Фёдоровой по важному делу у неё дома. Уже дважды съездила к ней на Кутузовский, звонила в дверь, и образа ей никто не открыл. Она оставляла записку, но реакции на нее не было никакой, поэтому приятельница беспокоилась, не случилось ли что-то непредвиденное. Маргарита Набокова и Юрий вместе отправились на Кутузовский проспект, подъехали к ее дому, посмотрели в окно и увидели, что в окне горит свет. Но когда племянник позвонил в дверь, и ему тоже никто не открыл, он начал волноваться. Тогда он снова съездил к себе домой и взял второй экземпляр ключей, который у него был. Вернувшись к своей тете, он открыл дверь и обнаружил страшную картину. К сожалению, звонившая племяннику женщина оказалась права. Глазам Юрия предстало ужасное зрелище. Его тетка сидела за столом, сжимая в руке телефонную трубку и запрокинув голову на спинку кресла. Левая часть ее лица была залита кровью, женщина была мертва. В документах следственно-оперативной группы сотрудников милиции и прокуратуры есть описание, что актриса была обнаружена сидящей на стуле в кухне перед небольшим столиком, на котором стоял телефонный аппарат со снятой трубкой. У нее был прострелен затылок. Следствие показало, что с 13.30 до 13.45 она разговаривала с человеком с киностудии и вдруг произнесла «Мне звонят». Ей позвонили в дверь, и она пошла открывать. Она наверняка знала этого человека, поскольку никому не открывала дверь, не убедившись, что это хорошо ей знакомый человек. По воспоминаниям часто бывавших в квартире Зои Фёдоровой, близких ей людей, она никогда не открывала дверь даже соседям. В этом смысле она была человеком очень недоверчивым и неразговорчивым. Вопрос «из-за двери кто?» мог повторяться несколько раз даже для тех, кто считался в этом доме своим. Обычно с посторонними посетителями Актриса вообще разговаривала через дверь. А если гость настаивал на встрече, то Федорова просила его спуститься во двор и встречалась с ним там. Сценарист Эдуард Володарский, которого она знала еще как приятеля Вики, вспоминал, что Зоя Алексеевна его обывала непременно спрашивала через дверь, кто звонит. При этом вопросы повторялись бесконечно, пока она не убеждалась, кто именно пришел. А то, что гость при этом раскалялся почти до истерики, не имело значения. Кто? Эдик Володарский. Кто? Эдик. Кто? Эдик. Да подлинно известно, что Федорова была крайне осторожным человеком. За все время своего проживания в доме на Кутузовском проспекте она ни разу не пустила к себе в квартиру не только никого из соседей, но даже техника-смотрителя. У нее уже в те годы была укрепленная металлическая дверь. Это было редкостью конца 80-х. Таким образом, все разговоры Федоровой с незнакомыми людьми происходили либо через бронированную дверь, либо прямо на улице, на глазах у жителей. Знакомая Фёдоровой Набокова давала показания о том, что впервые она была по с самой Фёдоровой у её квартиры в начале второго. Она приехала и долго звонила, но никто ей не открыл. Возможно, что в это время в квартире находился убийца. Приятельница оставила актрисе записку, потому что с ней уже была... Договорена встреча.